278. Май 5. Вопросы о смысле человеческого существования во все времена остаются все тем же, меняется только форма его выражения И неудивительно, что большие мыслители высказывают схожие мнения. Правильно мысль. Если не верить в бессмертие, то не будет никаких сдерживающих начал выявление самых ужасных, самых низких сторон человеческой природы, и зло получает беспрепятственное распространение. Если человек, отрицающий бессмертие, все же остается хорошим, значит, в глубинах его существа имеется скрытая, неосознанная вера в то, что оно все-таки есть, то есть имеет знание духа. Часто то, что признается на словах, не утверждается делами, и наоборот. Часто самые простые, необразованные люди, не получившие никакого внешнего лоска и воспитания, в духовном отношении знают бесконечно больше того, что знает блестящий, отшлифованный интеллект, позабывшее сердце. Так знание знанию рознь, цель достижения полной гармонии между тем и другим и равновесия.